Глава 13 Дом болеет. Я даже не представляю, как он сможет восстановиться без моей помощи, и потому вливаю в стены столько энергии, сколько могу отдать. А потом хожу, как старушка, еле передвигая конечностями. Фамильяр видит, ругается. «Смотри, не приусердствуй. крыша может и неделю чиниться, ничего страшного ей не сделается. Да потихоньку, помаленечку, но зато ты магическое истощение не словишь». Я отмахиваюсь, нервируя кота еще больше. Но вступать в словесные перепалки банально нет сил. Восстановление после побега дракона дается непросто. Кровля возвращается в прежнее состояние медленно и неохотно. Но я все равно радуюсь, ведь происходит это без участия молотка и гвоздей. Все это время кухня с гостиной находится практически под открытым небом. Первые сутки после случившегося я пребываю в каком-то ступоре. С одной стороны, хочется слетать к Селесте, банально пожаловаться. А с другой, понимаю, что объяснить подобное разрушение одновременно с этим утаить правду я никак не смогу. Приходится довольствоваться компанией кота и радоваться, что ведьма на меня, похоже, обиделась. Я не явилась в назначенное время, она даже не пыталась выяснить причину этого. Уныние длится недолго. Уже на третьи сутки, когда подземелье и проломленный пол окончательно восстанавливаются, я беру себя в руки. В эту ночь стаскиваю матрас кровати, тащу в зал и ложусь прямо на пол. Любую звездами через дыры в потолке и напиваю приходящие на ум песенки из прежнего мира. Огонек растягивается в ногах, кладет голову на мои колени. Так мы заканчиваем последний тяжелый день после побега дракона. А утром я решаю лететь к Верховной самостоятельно. Фамильяр знает, где живет каждая из ведьм Ковина, в том числе и Олегра. А страх перед ней, я, похоже, весь переработала в переживание о полуразрушенном доме. Уверена, что это хорошая идея, интересуется кот. Я хмурюсь и останавливаюсь на пороге. Перехватываю метлу другой рукой, чувствуя, как древка отзывается на прикосновение легкой вибрацией. «В прошлый раз ты меня не отговаривал». В прошлый раз ты не была истощена и расстроена. Верховная вмиг поймет что-то не в порядке. Ведьма исковина мертва, а ее тело заняла душа из чужого мира. Еще более не в порядке просто быть не может. Вздыхаю. Фамильяр, конечно, прав, но Аллегра все равно рано или поздно меня раскусит. Если даже Селеста подозрительно щурится, что о верховной говорить, Значит, поведу ей правду. Слова слетают с языка так быстро, что не успевают толком их осознать. Огонек внимательно смотрит на меня, сверкая глазами, а интуиция, вопившая при Селесте, почему-то отмалчивается. Не дождавшись протестов от Мохнатого, выхожу на поляну и седлаю метлу. Кот запрыгивает на пучок прутьев позади, деловито командуя. Вдоль кромки леса до столетнего дуба, затем направо, вниз с пригорка, пока не покажется большой белый валун у людской тропы. Мой деревянный конь послушно несет нас по выбранному маршруту. Я стараюсь высоко не подниматься и скорость не набирать. Держусь обеими руками так крепко, что белеют костяшки пальцев. Когда взлетала дом, это было волнующе и чудесно, а вот так, в свободном полете, поджилки трясутся. Ветер свистит в ушах, влетает в нос, не давая свободно дышать. И то и дело пытается скинуть меня с древка метлы. Я напрягаюсь всем телом, дабы не позволить ему этого. Предчувствую, как будут мышцы потом болеть, но радуюсь, что хоть веса своего не чувствую. «Пешком было бы быстрее», — бурчит огонек. «Можешь спрыгнуть», — огрызаюсь через плечо. Спустя какое-то время показывается тот самый дуб. Он растет в стране от леса, будто намеренно кем-то здесь посаженный. Ствол семерым не обхватить, и ветви раскидистые закрывают собой приличный кусок земли. На таком пространстве можно целый дом построить. Зависую над ним, глядя вниз. Сквозь ярко-зеленую крону ничего не видно, но совершенно точно на таком исполине прижилось с десяток беличьих семейств. Сворачиваю вправо, оставляю позади пригорок и нахожу глазами нужный валун. Он белее далеко впереди, но видно его очень хорошо. Мимо бежит протоптанная дорожка. Она поднимается на новый холм, виляя межа огромных камней. Их словно раскидал по округе древний великан. В таком хаотичном порядке они разбросаны. А ведь каждый повыше меня будет. И откуда они взялись, если скал здесь не видно? Теперь на тропу лети, пробивается сквозь ветер голос огонька. Снова подъем. Получается, мы сверховно живем на разных холмах вдоль леса, а другие ведьмы... Наверное, их жилище еще дальше или в другой стране, ведь никаких строений мне на пути не встретилось. Очень скоро взгляд выхватывает крышу жестяным флюгером в виде петуха. Птица вертится по кругу, как живая, и с трубы змейкой поднимается дым и пахнет пирогами с вишней. Сглатываю вмиг образовавшуюся во рту слюну и начинаю снижаться. Еще будучи в воздухе, замечаю, как открывается дверь и на крыльцо выходит женщина с темно-рыжими волосами. Сразу же хочется задержаться над землей подольше, чтобы отсрочить нашу встречу. Но понимаю, что выглядеть это будет странно. Потому мягко планирую вниз и спрыгиваю с метлы, Та тут же теряет магические свойства, падая хвостом в высокую траву. Огонек деловито шествует прямиком к порогу, помахивая своим огненным веером из стороны в сторону. Проходит мимо аллегры и без всяких угрызений совести скрывается за дверью, бросив меня одну. Наглая предательская морда. А как же моральная поддержка? Верховный улыбается, сходит со ступени и движется прямиком ко мне. Я же стою, не шевелясь, и смотрю на нее, лихорадочно подбирая подходящее приветствие. Ведьма выглядит моей ровесницей, но окружающая ее аура спокойствия, силы и чего-то еще едва уловимого дают знать о многих десятках прожитых лет. А еще возраста прибавляет черное простое платье в пол с длинными рукавами и высоким воротником. Женщина полностью закрыта своим нарядом, кроме кистей изящных рук и белокожего лица, обрамленного двумя толстыми косами. Они спускаются до самой талии. Я тут же вспоминаю как отрезала добрую половину своих волос. Отмираю и проговариваю, едва дыша. «Здравствуй, олегра Она молча раскрывает объятия и мягко прижимает меня к себе. Быстро отстраняется, словно такая близость ей неудобна, отступает на шаг. «Рада видеть тебя, милая. Это твое второе возвращение наверняка не удалось тебе непросто». Прикусываю губу, встречаясь взглядом с глазами необычного цвета. кари с оттенками пламени. Я бы назвала его янтарным. Молча киваю, ведь сказать сходу «я не Кассандра» духу не хватает. «Пойдем в дом скорее». Хрустальный шар поведал, что ты придешь, и я испекла твои любимые пироги с вишней. Я следую за ней, с каждым шагом набирая смелости. В просторной кухне, куда ведьма меня приводит, много солнечного света и тепла. Большое окно почти в половину стены, оттенки светлого дерева в мебели, белый скатерть и полотенца. На столе стоит чаша с пирожками, на печке закипает чайник. Алегра, не спрашивая, наливает малиновый чай, выкладывает на красивое блюдо румяные пироги и пододвигает мне. «Угощайся, чего как не родная. Я беру один и кусаю, стараясь занять рот, дабы ничего не говорить. Хозяйка дома устраивается напротив, внимательно смотрит на меня, будто чего-то ожидая, и первый начинает разговор. «Теперь ты расскажешь, что за дела связывали тебя с Инквизитором, за что ты решила расплатиться своей первой смертью». У меня кусок не в то горло пошел. С трудом проглотив и не подавившись, запила большим глотком чая. Отодвинула кружку, вздохнула, подняла глаза на легру «Дело в том, что я не знаю». Она хмурится и уточняет. «Не помнишь?» После возвращения из-за грани бывают провалы в памяти. «Нет, именно не знаю, потому что я не Кассандра». В кухне откуда ни возьмись появляется мой фамильяр. Запрыгивает на колени, сворачивается клубочком и принимается громко мурчать. Вот нашел время. Верховная опускает на него взгляд, затем вновь смотрит на меня. Приветливое выражение стекает с ее лица, от отчего сердце мое ускоряет ритм. «В каком это смысле?» – вкратчиво спрашивает она, не моргая. Жутко, хочется вскочить и сбежать отсюда прямо сейчас, но треклятый кот будто пригвоздил меня к стулу своей тяжеленной тушей. «Ну, это ее тело», — пускаюсь в объяснение, — «но в нем я, мое имя Александра, я из другого мира. Та меня сбила, в общем, там я умерла, а смерть предложила второй шанс». «Этого не может быть». Она встает, отходит к окну и смотрит уже оттуда. «Чужая душа в телекассе, ведьмы не единожды перерождаются за свой век, это был ее второй раз». Я не знаю, как так вышло. Правда, может, она сейчас в другом теле, а может, просто решила не возвращаться или не смогла этого сделать. Мне неизвестны причины и подробности решения Кассандры. Я практически ничего о ней не знаю, кроме того, что придется проживать ее жизнь в чужом для меня мире. Верховный молчит. В воздухе сгущается напряжение. Но я не жалею в своем решении все и рассказать. Ощущения совершенной ошибки тоже нет. Огонек продолжает прикидываться обычным котом, а я просто жду, во что выльется мое откровение. Наконец, Олег отмирает и возвращается к столу. Усаживается на прежнее место, опираясь на столешницу локтями. «Расскажи обо всем, что происходило с тобой с момента прибытия. Как нашла путь к дому? Чем он тебя встретил, когда вернулся Фамильяр? И откуда в тебе сила? Твой мир не отличается от нашего? Я совсем не ожидаю такого допроса, но тихо радуюсь более-менее спокойной реакции ведьмы. Главное, чтобы она не задалась целью вернуть Кассандру, если это вообще возможно. Умирать окончательно я совсем не хочу».